«Ариана!» «Оракл, у умоляю, помоги мне!» шептала Ариана, опустившись на колени перед древним монументом. Статуи богини-дельфины. Длинные волосы теплого желтого оттенка отливали красным в свете свечей. «Направь меня! Укажи путь! Я должна сохранить за собой трон, чтобы продолжить дело отца! Боги забрали всех моих братьев, осталась лишь я! Но женщина не может править империей, если рядом нет сильного мужчины!» Я дважды пыталась выйти замуж, но все мои женихи погибали за несколько дней до свадьбы. Я уверена, что это дело рук герцога Германа, советника моего отца. Это мерзкий и подлый человек. Он знает, что первым моим указом будет отстранение его от должности и пожизненная ссылка. Герман всеми силами пытается склонить меня к браку. Но я не могу. Подозреваю, что герцог захочет убить меня. Если трон достанется этому человеку, империю ждёт хаос. Умоляю, помоги. «Пошли мне в мужья того, кто сможет защитить меня и нашу династию. Прошу!» а р и а н а вздрогнула всем телом, в голову как будто ударила мощная струя воздуха, вынуждая принцессу зажмуриться. Западное королевство, летняя резиденция, приглашение на отбор невест, розовая бумага, белый веер. Это не её мысли. Кто-то вкладывал видение в голову Арианы, направлял их в её сознание извне. Открыв глаза, девушка обнаружила себя лежащей на каменном полу. Над ней нависала безмолвная статуя дельфины. Игра света создавала причудливое видение. Принцессе всё время казалось, что мраморные глаза смотрят прямо на неё. «Спасибо!» – прошептала она, благодарно улыбнувшись. Богиня послала ей видение, дала ответ на усердные молитвы. С трудом поднявшись с холодного пола, Ариана осторожно поклонилась изваянию. «Я прикажу принести тебе самые ценные жертвоприношения!» – пообещала она и поспешила покинуть храм. Замок летней резиденции сложно не узнать. Это древний памятник архитектурного искусства. Принцесса слышала о том, что в скором времени там проведут отбор невест для наследника трона. Она не придавала этому значения. Мелкие королевства, лежащие у необъятных границ империи, часто проводили празднества. За всеми не уследишь. О политическом браке между наследницей империи и принцем мелкого государства, который можно случайно разнести во время военных учений, и речи быть не может. Принц крошечного королевства не пара наследницы императорского трона. Но если так велит сама богиня, разве может Ариана перечить божественной воле? Если принц Западного Королевства тот самый Суженый, который сможет защитить её и поможет отстоять трон, то принцесса выиграет этот отбор, чего бы ей это ни стоило. «Достаньте мне приглашение на отбор н е в е с в Западном Королевстве», отдала приказ Ариана. Благо во дворце ещё остались верные ей люди, на которых можно положиться. «Ваше высочество, но зачем?» удивился её верный соратник. «Неужели вы...» «Я отправляюсь на этот отбор», – с счастливой улыбкой заявила Ариана. «Богиня послала мне видение. Именно там, в летней резиденции, мы найдем того, кто поможет отстоять трон». «Но как вы планируете покинуть дворец?» – недоуменно спросил приближенный. «Ваше высочество – это безумие! Вас не ждут на этом отборе, и вам не по статусу соревноваться с автористепенными графинями». «Ты слышишь, что я говорю тебе?» – повысила голос п р и н ц е с с а т а к о в а воля богини». Я попаду на этот отбор, даже если для этого придется нарушить закон. Вы скроете мое отсутствие в стране. Скажем всем, что я отправилась на юг, к морю. Вы знаете, как это устроить. Действуйте. Завтра я должна прибыть в летнюю резиденцию.